Глава четвертая. Белуга. Наступает зима. Как-то вечером пошел снег, и все стало среди ночи белым. Набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья. Только вода в заливе остается жутко черной и неспокойно плещется в этой белой тихой раме. На всем Крымском побережье, в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, Балаклавии, Севастополе, рыбаки готовятся на белугу. Чистят рыбачьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом до полупуду каждый. Подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной краской плащи и кожаные штаны. Штопаются паруса, вяжутся переметы. Набожный рыбак Федор из Задолго до белужьей ловли теплит в своем шалаше перед образом Николая Угодника, мир чудотворца и покровителя всех моряков, восковые свечи и лампадки с лучшим оливковым маслом. Когда он поедет в море со своей артелью, состоящей из татар, морской святитель будет прибит на корме как руководитель и податель счастья. Об этом знают все крымские рыбаки, потому что это повторяется из года в год и потому еще, что за Федором установилась слава очень смелого и удачливого рыбалки. И вот однажды, с первым попутным ветром, на исходе ночи, но еще в глубокой тьме, сотни лодок отплывают от Крымского полуострова под парусами в море. Как красив момент отплытия! Сели все пятеро на кормовую часть баркаса. С Богом! Дай Бог! С Богом. Падает вниз освобожденный парус, И, похлопав нерешительно в воздухе, Вдруг надувается, Как выпуклое, острое, Торчащее концом вверх, Белое птичье крыло. Лодка, вся наклонившись на один бок, Плавно выносится из устья бухты В открытое море. Вода шипит и пенится за бортом, И брызжет внутрь, А на самом борту, временами моча нижний край своей куртки в воде, сидит небрежно какой-нибудь молодой рыбак и с хвастливой небрежностью раскуривает вечернюю папиросу. Под кормовой решеткой хранится небольшой запас крепкой водки, немного хлеба, десяток копченых рыб и бочонок с водой. Уплывают в открытое море за тридцать и более верст от берега. За этот длинный путь атаман и его помощник успевают изготовить снасть. А белужья снасть представляет собой вот что такое. Вообразите себе, что по морскому дну на глубине сорока сажен лежит крепкая веревка в версту длиной, а к ней привязаны через каждые три-четыре аршина короткие саженные куски шпагата, а на концах этих концов наживлена на крючке мелкая рыбешка. Два плоских камня на обеих оконечностях главной веревки служат якорями, затопляющими ее, а два буйка, плавающих на этих якорях на поверхности моря, указывают их положение. Буйки круглые, пробковые, сотня бутылочных пробок, обернутых сеткой, с красными флажками наверху. Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину вдоль ее стен, правильной спиралью наживкой внутрь. В темноте, почти на ощупь, вовсе не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время отпускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестко перепутать всю систему. На рассвете приходят на место. У каждого атамана есть свои излюбленные счастливые пункты и он их находит в открытом море за десятки верст от берега так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы полярная звезда очутилась как раз над колокольней монастыря Святого Георгия и двигаться, не нарушая этого направления, на восток, до тех пор, пока не откроется фаровский маяк. У каждого атамана имеются свои тайные вехи в виде маяков, домов, крупных прибрежных камней, одиноких сосен на горах или звезд. Определили место. Выбрасывают на веревке в море первый камень. Устанавливают глубину. Привязывают буйок и от него идут на веслах вперед на всю длину перемета, который атаман с необычайной быстротой выматывает из корзины. Опускают второй камень. Пускают на воду второй буйок. И дело окончено. Возвращаются домой на веслах Или, если ветер позволяет лавировать, под парусом На другой день или через день Идут опять в море и вытаскивают снасть Если Богу или случаю будет угодно На крючках окажется белуга, проглотившая приманку Огромная остроносая рыба Вес которой достигает десяти, двадцати А в редких случаях даже 30 и более пудов Так-то вот и вышел однажды ночью из бухты Ваня Андруцаки на своем баркасе. По правде сказать, никто не ожидал добра от такого предприятия. Старый Андруцаки умер прошлой весной, а Ваня был слишком молод, и по мнению опытных рыбаков, ему следовало бы еще года два побыть простым гребцом, да еще год помощником атамана. Но он набрал свою артель из самой зеленой, и самой отчаянной молодежи, сурово прикрикнул, как настоящий хозяин, на занывшую было старуху мать, изругал ворчливых стариков соседей гнусными матерными словами и вышел в море, пьяный, с пьяной командой, стоя на корме со сбитой лихо на затылок барашковой шапкой, из-под которой буйно выбивались на загорелый лоб курчавые, черные, как у пуделя, волосы. В эту ночь на море дул крепкий береговой, и шел снег. Некоторые баркасы, выйдя из бухты, вскоре вернулись назад, потому что греческие рыбаки, несмотря на свою многовековую опытность, отличаются чрезвычайным благоразумием, чтобы не сказать трусостью. «Погода не пускает», — говорили они. Но Ваня Андруцаки возвратился домой около полудня с баркасом, наполненным самой крупной белугой. Да кроме того, еще приволок на буксире огромную рыбину. Чудовище в 20 пудов весом, которое артель долго добивала деревянными колотушками и веслами. С этим великаном пришлось порядочно-таки помучиться. Про белугу рыбаки вообще говорят, что надо только подтянуть ее голову в уровень с бортом, а там уж рыба сама вскочит в лодку. Правда, иногда при этом она могучим всплеском хвоста сбивает в воду неосторожного ловца. Но бывают изредка при белужьей ловле и более серьезные моменты, грозящие настоящей опасностью для рыбаков. Так и случилось с Ваней Андруцаки. Стоя на самом носу, который то взлетал на пенистые бугры широких волн, то стремительно падал в гладкие водяные зеленые ямы, Ваня, размеренными движениями рук и спины, выбирал из моря перемет. Пять белужонков, попавшихся с самого начала, почти один за другим, уже лежали неподвижно на дне баркаса. Но потом ловля пошла хуже. Сто или полтораста крючков подряд оказались пустыми, с нетронутой наживкой. Артель молча гребла не спускала глаз с двух точек на берегу, указанных атаманом. Помощник сидел у ног Вани, освобождая крючки от наживки и складывая веревку в корзину правильным бунтом. Вдруг одна из пойманных рыб судорожно встрепенулась. «Бьет хвостом, поджидает подругу», сказал молодой рыбак Павел, повторяя старую рыбачью примету. И в ту же секунду, Ваня Андруцаки почувствовал, что огромная, живая тяжесть, вздрагивая и сопротивляясь, повисла у него на натянувшемся в кость перемете, в самой глубине моря. Когда же позднее, наклонившись за борт, он увидел под водой и все длинное, серебряное, волнующееся, рябящее тело чудовища, Он не удержался и, обернувшись назад к артели, прошептал с сияющими от восторга глазами «Здоровая, как бык, пудов на сорок!» Этого уж никак не следовало делать. Спаси Бог, будучи в море, предупреждать события или радоваться успеху, не дойдя до берега. И старая таинственная примета — тотчас же оправдалась на Ване Андруцаки. Он уже видел не более как в полуаршине от поверхности воды острую, утлую костливую морду, и, сдерживая бурное трепетание сердца, уже готовился подвести ее к борту. Как вдруг могучий хвост рыбы всплеснул сверх волны, и белуга стремительно понеслась вниз, увлекая за собой веревку и крючки. Ваня не растерялся он крикнул рыбакам. «Табань!» Скверно и очень длинно выругался и принялся травить перемет вслед убегавшей рыбе. Крючки так и мелькали в воздухе из-под его рук, шлепаясь в воду. Помощник пособлял ему, выпрастывая снасти из корзины. Грибцы налегли на весла, стараясь ходом лодки опередить подводное движение рыбы. Это была страшно быстрая и точная работа, которая не всегда кончается благополучно. У помощника запуталось несколько крючков. Он крикнул Ване «Стоп травить!» и принялся распутывать снасть с той быстротой и тщательностью, которая в минуты опасности свойственна только морским людям. В эти несколько секунд перемет в руке Вани натянулся, как струна, и лодка скакала точно бешеная, с волны на волну, увлекаемая ужасным бегом рыбы и подгоняемая вслед за ней усилиями грибцов. «Трави!» крикнул наконец помощник. Веревка с необычайной быстротой вновь побежала из ловких рук атамана, но вдруг лодку дернула, и Ваня с глухим стоном выругался. Медный крючок с размаха вонзился ему в мякоть ладони под мизинцем и засел там, во всю глубину извива. И тут-то Ваня показал себя настоящим соленым рыбаком. Обмотав перемет вокруг пальцев раненой руки, Он задержал на секунду бег веревки, а другой рукой достал нож и перерезал шпагат. Крючок крепко держался в руке своим жалом, но Ваня вырвал его с мясом и бросил в море. И хотя обе руки и веревка перемета сплошь окрасились кровью, и борт лодки, и вода в баркасе покраснели от его крови, он все-таки довел свою работу до конца. И сам нанес. Первый оглушительный удар колотушкой — по башке упрямой рыбе. Его улов был первым белужьим уловом этой осени. Артель продала рыбу по очень высокой цене, так что на каждый пай пришлось почти до сорока рублей. По этому случаю было выпито страшное количество молодого вина. А под вечер весь экипаж Георгия Победоносца, так назывался Ванин Баркас, отправился на двуконном фаэтоне с музыкой в Севастополь. Там храбрые балаклавские рыбаки вместе с флотскими матросами разнесли на мелкие кусочки фортепиано, двери, кровати, стулья и окна в публичном доме. Потом передрались между собою и только к свету вернулись домой, пьяные, в синяках, но с песнями. И только что вылезли из коляски, как тотчас же свалились в лодку, подняли парус и пошли в море забрасывать крючья. С этого самого дня за Ваней Андруцаки установилась слава, как за настоящим соленым атаманом.